Не будь меня. Она, может быть, на это и решилась бы, даже понимая, что успех порноактрисы еще ни разу в нормальном кино не повторился. И все же я считаю, что при сопоставимой оплате читкам Бланшо на франц культур, она предпочла бы порно. И то ненадолго. Порноиндустрия доживала последние дни и вскоре пала жертвой любительской порнохи в интернете. «Юпорн» расправился с порнобизнесом еще быстрее, чем «Ютюб» с музыкальным. Порнобизнес всегда шел в авангарде технического прогресса, что, впрочем, уже отметили многие аналитики, хотя ни до кого из них не дошло, насколько парадоксально звучит это утверждение. Ведь в такой сфере человеческой деятельности, как порнография, инновации, в сущности, не делают погоду. Более того, там, в принципе, ничего нового не происходит. Все мыслимые и немыслимые фантазии в области порнографии получили широкое распространение уже в эпоху Древней Греции и Рима. Что же касается меня, то Монсанто уже давно сидела у меня в печенках. Я на самом деле начал просматривать объявления о работе, используя все возможности, предоставленные выпускнику «Агро» в частности, при посредничестве ассоциации выпускников. Но только в начале ноября наткнулся на действительно интересное предложение, размещенное в региональной дирекции сельского и лесного хозяйства Нижней Нормандии. Они собирались создать новую структуру, которая занималась бы экспортом французского сыра. Я отправил им свое резюме. Мне довольно быстро назначили встречу, и я за день смотался туда-сюда в Кан. Директор РДСЛ оказался тоже выпускником Агро, даже недавним выпускником. Я знал его в лицо. Он учился на втором курсе, когда я был на первом. Уж не знаю, где он проходил стажировку по окончанию учебы, но он приобрел там привычку, еще не свойственную тогда французской администрации, бестолково пересыпать свою речь англицизмами. Его изначальный посыл заключался в том, что французский сыр по-прежнему экспортируется почти исключительно в европейские страны, тогда как в Соединенных Штатах его позиции оставляют желать лучшего. А главное, что в отличие от вина, тут он разразился длинной речью, воспевая достоинство межпрофессионального совета «Вин Бордо», Сегмент сыров не сумел предугадать вступление в игру развивающихся рынков, в особенности России, которой вскоре присоединится Китай, а затем, несомненно, и Индия. Это относилось ко всем французским сырам без исключения. Но поскольку мы находимся в Нормандии, многозначительно заметил он, то целевая рабочая группа, которую он собирается создать, займется прежде всего продвижением на рынок великой нормандской триады Камамбера, Понлевека и Леваро. До сих пор один только Камамбер пользуется поистине международным признанием в силу интереснейших, кстати сказать, исторических причин, на которых сейчас нет времени останавливаться. А вот «Леваро» и даже «Пон левек, в России и Китае совершенно неизвестны. Он, конечно, ограничен в средствах, но все-таки ему удалось изыскать ресурсы для найма пяти человек, и теперь ему срочно требуется руководитель этой «Таск Форс». «Не заинтересует ли меня такой джоб?» «Заинтересует, что я и подтвердил ему» сточно точно отмеренной долей профессионализма и энтузиазма Мне сразу пришла в голову одна идея И я решил, что неплохо будет поделиться ею с ним Многие американцы, ну не факт, что многие, скажем, просто американцы Ежегодно посещают пляжи высадки союзников Где члены их семей, а иногда даже отцы, пали смертью храбрых Мы, разумеется, не собираемся прерывать траурную церемонию или устраивать дегустацию сыров у входа на военное кладбище, но все равно рано или поздно все сядут есть. Так вот уверен ли он, что нормандские сыры в должной мере эксплуатируют такого рода туризм по памятным местам. Он пришел в восторг, вот именно такие мероприятия и следует реализовать, и вообще креативный подход к работе никто не отменял. Навряд вряд ли удастся достичь в ближайшее время синергии, которая позволила развить виноградарство в шампане с помощью французской индустрии роскоши. Вы можете представить себе Жизель Бюнтхен, дегустирующую Леваро. В общем, у меня будет практически карт-бланш. Он не позволит себе сдерживать творческий полет, моей мысли. Ведь и В «Монсанто» мне наверняка пришлось нелегко. На самом деле, я там особо не притруждался. Аргументы этого производителя семян были на удивление просты. Без ГМО у нас не хватит средств прокормить население планеты, численность которого неуклонно растет. Иными словами, либо «Монсанто», либо «Голод». В общем, выходя из его офиса, я понимал, что, судя по тому, что он говорил о моей службе в «Монсанто» в прошедшем времени... Меня приняли.